Тридцать. 2019 Робби. Зеленая печурка. Стол, заваленный всякой всячиной. Серый свет из окон. Аромат кофе и выпечки. Я снова на кухне у Мэриан. Джен сидит на диване и читает. Мама над чем-то колдует в углу кухни. После вынужденной прогулки в Сент-Айвс мне чуть полегчало. Ярость немного утихла, и это хорошо. Все-таки моя мама была права. Свежий воздух — бальзам для души. Когда я был ребенком, мы часто гуляли на природе. Собирали малину и ежевику, а когда возвращались домой, пекли пироги с оставшимися ягодами, которые я не успевал съесть. Так странно сейчас вспоминать о таких обыденных вещах, которые, скорее всего, утеряны безвозвратно. На самом деле я никогда не ценил эти простые мимолетные радости, которые разделяешь с любимыми людьми. На кухне что-то гремит, и Мэрин с гордостью идет через кухню, держа на вытянутых руках монструозное сооружение, отдаленно напоминающее многоярусный торт. Он опасно кренится, и лиловая глазурь стекает на поднос. Джен исполнилось 30. 17 октября. Как же я, дурень, не заметил, что уже октябрь. Я мысленно возвращаюсь к недавним воспоминаниям. Ночи все темнее, а куртки все толще. Сердце в груди заколотилось. Получается, между Дарлинг-Харбором и домом ее матери прошел целый месяц, а мне ничего об этом не известно. Не знаю почему, но этот прыжок во времени сильно меня беспокоит. Чем она занималась весь этот месяц? Идиот. Она была с Дунканом. Я сглатываю ком в горле. Хорошо, если так. По крайней мере, она была счастлива. Джен переворачивает страницу, и я внимательно наблюдаю за ней. Взгляд сфокусирован на тексте, она рассеянно грызет ноготь. Слегка щурится, когда свет из окна попадает ей в глаза. Это ее раздражает? Иду к занавескам и потихоньку сдвигаю их. Она улыбается. Усевшись рядом с ней, я думаю о том, где в это время находится другой Робби. Я был тогда в Эдинбурге. Помню, как проснулся в каком-то странном возбуждении с мыслью о том, стоит ли ее поздравить или нет. Ждет ли она этого? В конце концов, гордость взяла верх. Я решил, что если бы она хотела со мной связаться, то уже давно написала бы или позвонила. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, как это было жалко, по-детски. Почему я не мог быть выше этого? Неужели так сложно было отправить простое «С днем рождения»? На столе звонит ее телефон. Джен резко поднимает голову и вскакивает. Смотрит на экран, улыбается и берет трубку. «Привет, Донкан», — говорит она. «Ну, конечно». Я чувствую боль в груди. «О, спасибо. У тебя там, наверное, уже поздно?» «Да, да, все хорошо. Я еще побуду у мамы пару дней». Она выходит из комнаты, продолжая разговаривать, но звук пропадает. Ее губы шевелятся, но я ничего не слышу. Этот разговор, как и все остальное, что касается ее и Дункана, остается только между ними. Стук в дверь. «Наверное, Фрэнк пришел!» — кричит Мэрин, прерывая тишину. Джен поднимает глаза и прощается с Дунканом. Это уже слышно. Мэрин торопливо шагает к входной двери и отпирает замки. Наконец, после нескольких вздохов и чертыханий, она открывает дверь. На пороге стоит мужчина. Маленького роста, но опрятный и подтянутый с умными глазами и рыжими волосами, как у Мэриэн. Я едва сдерживаю смех. «Привет, привет!» — говорит он, нежно обнимая и целуя Мэриэн. «А ты, наверное, Джен?» Он поворачивается к ней, широко улыбаясь. «Поздравляю с днем рождения!» Фрэнк целует Джен в обе щеки и вручает серебристый пакетик. «Надеюсь, тебе понравится!» — продолжает он. «Я посоветовался с дочкой насчет подарка, и она сказала, что свечи — беспроигрышный вариант». — О, большое спасибо, — отвечает Джен с искренним удивлением. — Это так мило. Мэриан смотрит на него с обожанием, и я замечаю, как по лицу Джен пробегает тень грусти. Наверное, ей очень тяжело видеть, что ее мама теперь с каким-то новым человеком, будто и не было тех счастливых лет, которые они провели вместе одной семьей. Но я помню фотографии ее родителей и могу сказать, что здесь ничего и близко не напоминает те взгляды, которыми смотрели друг на друга Мэриан и отец Джен. Вряд ли Мэриан об этом забыла. Но зато она обрела в своей жизни нечто иное, нечто прочное и настоящее. И даже если это не та великая любовь, которую она испытывала к отцу Джен, но все-таки любовь, пусть и другая. И эти отношения определенно делают Мэриан счастливой. Я не могу не думать о том, похоже ли это на чувства Дункана и Джен. И насколько было бы лучше для нее, И уж точно менее травматично, если бы в ее жизни снова появилась любовь такого типа. «Ну что?» — говорит мама после небольшой паузы. «Давайте есть торт?» Через пару минут они сидят за столом, в центре которого высится версия пизанской башни со свечами на вершине, что весьма пожароопасно. Приятно, конечно, что Мэриан так старалась, но повар из нее и вправду никакой. Хотя Джен, похоже, рада, а все остальное неважно. Если бы мы сейчас были вместе, я бы точно нажрался, как свинья, и все испортил. Так гораздо лучше. Мэрин и Фрэнк в разнобой исполняют с днем рождения тебя, и я тихонько подпеваю, чтобы никого не напугать. В конце песни Мэрин смотрит на Джен и через стол негромко произносит: Загадай желание. Джен наклоняется и задувает все свечи до одной. Джен, соленый ветер овивает лицо. Холодные солнечные лучи слепят глаза, и Джен на мгновение зажмуривается. Мама неподалеку прочесывает пляж в поисках ракушек, и время от времени слышно, как они со стуком падают в ее ведерко. Джен понимает, что рано или поздно ей придется сказать правду, но сегодня, в день рождения, хочется насладиться моментом, каждой крупицей радости, которую она только может получить. Начиная от маминой героической попытки испечь торт, прекрасного морского пейзажа, который она для нее нарисовала, и заканчивая этим восхитительным пляжем в уединенной бухте Корнуолла, все идеально. Почти идеально. Она снова проверяет телефон, и в животе все скручивается в узел. От Робби по-прежнему ничего. Она была почти уверена, что он позвонит или напишет ей в этот день, в день ее тридцатилетия, после стольких лет, которые они провели вместе, после всего, что они пережили вдвоем. Наверное, это и к лучшему. Вспоминает ли он о ней хоть иногда? С Лиф они расстались. Хилари упоминала, что летом у них все окончательно разладилось. Джен трясет головой. Почему она вообще об этом думает? Ведь он предал ее, подвел в тот самый момент, когда она больше всего в нем нуждалась. Она должна оставить все это позади. Бессмысленно зацикливаться на нем. «Дженни!» — кричит мама. Джен оборачивается и улыбается маленькой фигурке в отдалении. Мама подзывает ее к себе, и Джен направляется к ней через пустынный пляж. Что-то на песке заставляет ее остановиться. Записка. По спине пробегают мурашки. «С днем рождения, Джен!» Робби. Сад ее мамы. Солнце скрылось за тяжелыми облаками, Мэрин копается в клумбе, сидя на корточках. На ней куртка, которая ей явно велика. Куртка Фрэнка. Джен сидит за садовым столиком и читает очередную потрепанную книжицу. Я начинаю понимать, что воспоминания из ее прошлого закончились на том моменте, когда мы познакомились, и две временные линии слились в одну. Теперь время движется только вперед. И у нас осталось всего пара недель до того, как мы окажемся в машине. «Делай же что-нибудь». «Но что еще я могу сделать?» «Я понятия не имею, что у нее за тайна и как ее разгадать». Джен переворачивает страницу, и из книги на стол что-то вываливается. Что-то квадратное, розовое. Нахмурив брови, она берет это в руки, потом ахает и подносит ладонь к рту. Мама поднимает взгляд от клумбы, прикрыв глаза рукой в перчатке. «Женни, что с тобой?» Но Джен не отвечает. По ее щеке катится слеза. «Что случилось?» «Дженни!» — повторяет мама. На этот раз ее голос звучит взволнованно. Она быстро встает и идет к Джен. «Дженни, что?» Мэрин осекается и опускает глаза. «Теперь я тоже вижу. Это похоже на старую библиотечную карточку. Приглядываюсь получше. Какое-то имя. Дэвид Кларк». Забрав все вещи со склада, Мэриан, должно быть, сохранила и его книги. «Дженни, прости меня», — бормочет мама. «Я не знала, что она там». Она тянется к карточке, но Джен перехватывает ее. «Нет», — произносит Джен, — «я хочу ее сохранить». «Зачем?» — спрашивает Мэриан с недоумением. «Это просто грустное напоминание». Джен закрывает глаза. Затем начинает она. «Чтобы...» «Чтобы что?» «Дженни, я должна тебе кое-что рассказать», — перебивает мама, и Джен резко открывает глаза. Как будто скоростной поезд мыслей резко затормозил. Что она собирается сказать? Джен выжидающе смотрит на мать, ее лицо покрывается пятнами. Мэриан замирает, как статуя, словно боясь пошевелиться. «О твоем отце, о том, что произошло, когда он уехал». «Что именно?» Мэриэн медленно обходит столик и садится напротив Джен. Она оглядывается на дом, потом останавливает глаза на Джен и вздыхает. «Понимаешь?» — наконец начинает она. «Боюсь, я не рассказала тебе всю правду». Лицо Джен каменеет, становится непроницаемым. «Что ты имеешь в виду?» Мэриан мнется. Кажется, именно об этом она хотела поговорить, когда писала Джен в Дарлинг-Харбор. «Видишь ли», — медленно произносит она, «на самом деле твой отец нам кое-что оставил». Джен смотрит на нее с удивлением. «Не понимаю», — говорит она. Мэрин ерзает на стуле, ее лицо внезапно становится бледным и напряженным. «Где-то через неделю после того, как он уехал», — продолжает она, «я решила проверить наш банковский счет и узнать, сколько у нас осталось. И оказалось, что там куча денег». «Куча денег?» — переспрашивает Джен. «Но мы ведь каждое пение считали». Мэрин глубоко вздыхает. «Да, так и было, но не всегда». «Папа оставил нам деньги», — медленно произносит Джен. Это звучит скорее как утверждение, а не вопрос. В выражении ее лица появляется что-то странное. «Думаю, да, это был он. Кто еще это мог быть?» «И куда же они делись?» — спрашивает Джен с твердостью в голосе. Мама колеблется. «Дженни, мне тогда было так плохо», — объясняет она. «Я была не в своем уме». Джен делает глубокий вдох. «Мама, что ты сделала с деньгами?» Мэрин морщится. «Я пошла к независимому финансовому консультанту, чтобы посоветоваться и понять, как поступить с деньгами. И он предложил вложить их в один фонд, сказал, что так можно удвоить сумму. Мне тогда было очень грустно, и я не обдумала все как следует. Я решила, что так будет лучше. Но когда отправила ему деньги, он просто исчез». Я пыталась его выследить, но он как сквозь землю провалился. Конечно, я хотела все тебе рассказать, но ты тогда была еще слишком маленькой, поэтому... Поэтому ты просто убедила меня, что папе на нас плевать. Плевать на меня. Дженни, прости меня, — говорит Мэрин и тянется к руке Джен. — Обо всем этом так тяжело вспоминать. После всего, что он сделал. Джен убирает руку. — Мне надо пройтись, — произносит она и быстро встает со стула. Мэрин плачет. «Дженни, я...» «Дай мне немного времени», — говорит Джен, будто в пустоту. Она поворачивается и направляется к воротам. «Я иду следом». Сказанное Мэрин просто не укладывается у меня в голове. Я бы на месте Джен уже давно спятил. Ей лгали много лет, причем собственная мать. Все это время Джен думала, что отец просто бросил их, ушел не обернувшись. Но это не так. Он позаботился о том, чтобы с ними все было в порядке. Какая-то бессмыслица. Джен бродит по окрестностям, по улицам, откуда открывается вид на залив и бьющийся о берег волны, по крутым холмам, спускаясь с которых она бежит трусцой, словно горная коза. Время от времени накрапывает дождь, и мы оба промокли. Но я не отхожу от нее ни на шаг. В конце концов, мы возвращаемся туда, откуда пришли. Ее мать все еще сидит в саду. Увидев Джен, поднимающуюся по дорожке, она вскидывает голову и встает. «Дженни», — говорит она, когда дочь подходит ближе, — «прости меня, пожалуйста. Я должна была сказать тебе раньше, но чем больше времени проходило, тем труднее становилось обсуждать все это». Джен останавливается и замирает. «Нет», — отчеканивает она, — «трудно, это когда тебе тринадцать, а твой отец бросает тебя без всяких объяснений. Трудно присматривать за матерью, когда и без того забот хватает» трудно учиться в школе и работать на двух работах, чтобы ты могла спокойно заниматься своим рисованием. А потом ты просто ушла. Ты бросила меня». Ее мать ошарашена. И я совсем не удивлен. Джен никогда не разговаривала с ней в таком тоне. «Дженни, но ну мы же виделись иногда. Только если я на этом настаивала», — уточняет Джен, — «ты хоть понимаешь, что из-за этого я чувствовала себя нелюбимой? Из-за того, что собственная мать не желает меня видеть?» «Все было не так», — бормочет Мэрин, мотая головой. «Ну тогда скажи мне, как все было?» Мама открывает рот, чтобы ответить, но не произносит ни слова. Джен кивает, словно получила подтверждение своих слов. «Я лучше пойду собирать вещи. Через час еду в аэропорт». И она направляется к двери на кухню. «Не уезжай», — говорю я. Она резко оборачивается и упирается в меня взглядом. Я холодею. Джен перепугана до смерти. «Идиот. Я ведь знаю, что так делать нельзя. Знаю, что не должен с ней разговаривать. Но не смог сдержаться. Хотел, чтобы она продолжила говорить и, может, выдала свою тайну. Потому что у меня появилась идея». Джен. На ленте выдачи багажа появляется ее рюкзак, и Джен протискивается между людьми, чтобы взять его. Одним быстрым движением она подхватывает рюкзак и закидывает за спину. Подняв голову к серому небу в огромных окнах аэропорта, она делает глубокий вдох. Вот и все. Снова Эдинбург. Она направляется к выходу и улыбается, слыша знакомый шотландский акцент. Но когда она подходит к двери и видит людей, столпившихся по другую сторону, отцов, матерей, братьев и сестер, друзей, у нее сводит живот. Никто не встречает ее. Нет никакого Робби с улыбкой душей. На самом деле это глупо. Хиллари встретила бы ее, если бы не работала сегодня. А вообще ей никто не нужен. Она способна сама о себе позаботиться. К тому же, прежде чем покинуть аэропорт, ей надо сделать одну важную вещь. Она бодрым шагом направляется в кофейню, в которой они заранее договорились встретиться кое с кем. Даже здесь, в здании аэропорта, холодно, и Джен обхватывает себя руками. На ней надета куртка, которую она купила в Корнуолле, когда они с мамой зашли в какой-то магазинчик в Сент-Айвсе. Но куртка явно была рассчитана на английскую зиму, а не на шотландскую. Мама. Джен была неприятно из-за того, что они так расстались, но впервые в жизни у нее не возникло отчаянного желания все исправить. Она могла бы простить мать за ошибку с деньгами, но не за молчание и ложь. Почти всю жизнь она искренне верила, что отцу на нее плевать. Она входит в кофейню, ищет пустой столик. Смахнув с деревянной столешницы крупинки сахара, она нервно вздыхает. Заказать кофе или подождать? Ведь вкусы могли измениться. Но в конце концов она все-таки заказывает два американо. Несмотря на то, что они во многом так не похожи друг на друга, есть вещи, которые останутся общими навсегда. Усевшись за столик, Джен краем глаза замечает быстро приближающуюся фигуру. Массивные ботинки, короткая юбка, колготки с блестками, куртка-бомбер. Они встречаются глазами и улыбаются. Кэти. «Дженни!» — вскрикивает Кэти, подскакивает к ней и целует в обе щеки на французский манер, не касаясь губами. От нее пахнет дорогими духами. «О боже, я так рада тебя видеть!» «И я рада тебя видеть!» — отвечает Джен, и ее сердце на самом деле переполняет радость. Кэти садится, смотрит на кофе перед собой и хихикает. «Это ведь для меня?» «Конечно, для тебя». «Мехси beaucoup. «Большое спасибо, французский». Когда Кэти с наслаждением делает глоток, Джен инстинктивно чувствует. Она правильно сделала, решив встретиться с подругой детства после всех странствий. Оказалось, они обе прилетели сюда утренними рейсами. Кэти из Парижа, Джен из Корнула и встреча в аэропорту была словно предназначена судьбой. Не стоит откладывать на другой раз то, что может никогда не произойти. Связаться с Дунканом тоже было отличной идеей. Все-таки никогда не поздно сделать первый шаг. Нужно пытаться, пока ты еще можешь что-то сделать. «Ну, рассказывай, как ты?» — спрашивает Кэти, с любопытством поглядывая на рюкзак Джен. Или лучше спросить, где ты была? Ой, в разных местах. Кэти приподнимает бровь, и Джен не может удержаться от улыбки. Если бы она только знала. «Ты торопишься, или у тебя есть немного времени?» У Кэти моментально загораются глаза. Она улыбается. «Есть, есть!» — кивает она. «У меня есть время!» Через час у Джен от смеха начинают болеть скулы. «Такое купание как раз по мне!» — хохочет Кэти. «Ох, Дженни!» И самое ужасное, что на следующее утро все обо всем знали. Все было для них так предсказуемо, просто кошмар. Так что я сбежала оттуда, как только смогла». Она прикрывает лицо рукой. «А я, пожалуй, осталась бы на завтрак, чтобы немножко посмущать малыша Хуана», подмигивает Кэти, и блестки на ее ресницах затрепетали. «Не сомневаюсь, что ты сделала бы именно так», отвечает Джен и отнимает руку от лица. Они обмениваются понимающими улыбками. Джен допивает последний глоток кофе, думая о том, как легко и приятно было снова увидеться с Кэти, будто они не расставались. Это даже забавно. Они обсудили все, что произошло у них за последние 10 лет. От неудавшейся карьеры Кэти в искусстве и последовавшей затем попытки заняться виноделием. Джен живо представила, как Кэти в выходные носится по виноградникам, а в будни по парижским ресторанам. До путешествий Джен после того, как она бросила медицину. Во взгляде Кэти читается «ты сделала это». Наступает короткая пауза, которую они прерывают одновременно. «Прости за то, что...» — начинает Джен. «Случилось тогда», — продолжает Кэти. Они засмеялись. «Прости за то, что я наговорила тебе в тот вечер», — заканчивает Джен наконец. «Я просто вывалила на тебя свои проблемы. Это было несправедливо». Кэти пожимает плечами. «Люди часто поступают так с близкими?» «Я знаю это, но ты была права насчет меня. Я вела себя совершенно безответственно, будто у меня и правда особые привилегии». Джен качает головой. «Господи, конечно, нет. Я не должна была говорить тебе все это». «Ничего подобного», — твердо возражает Кэти. «Я действительно была такой, избалованной, никогда не думала о деньгах или о работе и совсем не понимала, что значит быть взрослым. А если послушать моих родителей, то не понимаю до сих пор. Но...» я учусь она улыбается а потом добавляет приподняв бровь может когда мне стукнет девяносто я наконец во всем разберусь джен с улыбкой вздыхает представив себя и кэти дряхлыми морщинистыми старухами может они и тогда еще будут поддерживать связь а может и нет но теперь она по крайней мере знает они останутся в хороших отношениях несколько минут спустя на стоянке такси кэти поворачивается к джен пожалуйста дай знать если будешь в париже говорит она с теплотой, заглядывая ей в глаза. «Я проведу тебя по всем достопримечательностям». «Ну, конечно», — отвечает Джен в глубине души, понимая, что этого, скорее всего, никогда не случится. Вскоре подъезжают две машины. «Ты в Эдинбург?» — спрашивает Джен. «Мы могли бы еще встретиться?» «Нет, вряд ли, ведь мои родители переехали в Файв». Кэти показывает пальцем куда-то в неопределенном направлении. «Видимо, там больше места для их собак». Один из округов и историческое графство Шотландии». Джен с улыбкой кивает. Все так, как она и предполагала. «Безумно рада была тебя видеть». Кэти улыбается, и Джен видит, что она говорит это искренне. «Привет, маме!» Кричит Джен вдогонку, когда Кэти запрыгивает в такси со своим модным чемоданчиком на колесах. «Передам, монами!» Усмехается Кэти, замирает на пару секунд, глядя на Джен, потом захлопывает дверцу, и такси отъезжает. Черный автомобиль исчезает из виду, и Джен улыбается, вспоминая разные моменты из их детства. Как они часами торчали у Кэти в комнате, слушая музыку, как болтали о мальчиках и ели мороженое на пляже в Краманде. Джен любила ее как сестру и любит до сих пор. Кэти всегда была рядом в трудные времена, и она этого никогда не забудет. И никогда не забудет их крепкую связь. Но, видимо, не всякая любовь длится вечно. Иногда люди просто расходятся в разные стороны. «Так вы едете!» — кричит мужчина из другого такси. «Минутку!» — говорит она и опускает глаза на свой багаж. Но его нет. Нахмурившись, она смотрит на водителя. «Все уже в салоне, цыпочка!» Что это значит? Смутившись, она подходит к такси и забирается внутрь. Как водитель и сказал, рюкзак уже тут, лежит на сиденье. Двигатель заводится, и они выезжают со стоянки. Обратно в Эдинбург. Обратно к Робби.